Глава 15. И мне таблетка валерианы не помешала бы, а лучше две. Нет, пять. Я ещё раз полюбовалась внутренним убранством кареты. Похоже, господин Морозов и правда очень любил свою дочь, раз делал такие дорогие подарки. И как ему пришло на ум оставить распоряжаться деньгами вороватого управляющего. Но не поверю, что имея такие дорогие вещи, Валери И в этом мире имена любят переделать на иностранный манер. Была беспреданницей. Говорили же слуги, что наёмные рабочие, которым платили деньги, после смерти старого господина разбежались. А это значит, что деньги в семье водятся, их по какой-то причине перестали выдавать Валери, а заодно и оплачивать счета. А вдруг сегодня доктор не приедет? Филипп, скажи, а что если доктор сегодня не приедет? Со мной всё будет в порядке. Фух. Я ещё вчера тебе сказал, не подпускай его к себе. Пусть на конюшню идёт. Лилит осматривает, с какого перепугу она решила хозяйку потоптать. Может, ей укольчик под хвост прописать. Спасибо, что бережёшь меня, Фил. Я не забуду. На глаза набежали слёзы. Так, отставить потоп? Ты чего, конфеточка, испугалась императорского служаку? Нашла кого бояться? Это ему нужно тебя опасаться. Почему меня? Я, словно не леди голубых кровей, вытерла слёзы рукавом. Испугалась, но не его, а того, какой образ жизни могла вести Валерия и что мне придётся сесть за неё в тюрьму. Ты даже не представляешь, как я счастлива, что всё прояснилось. Но если честно, меня бросает в дрожь, когда господин следователь смотрит на меня. По позвоночнику ледяные мурашки бегут. «Филипп, а может он мак льда? Странно себя чувствую, когда он смотрит на меня, одновременно и в холод, и в жар бросает. Заплечный сосед тихо рассмеялся. Навряд ли. А может, он тебе понравился? Я почувствовал, что ты растаяла, стоило ему приблизиться к твоим губам, поэтому и вмешиваться не стал, а то так огрел бы наглеца. Магией. Мне стало приятно, что Филипп может защитить меня в трудную минуту. «Ею самой. Вот поправишься, и я покажу себя во всей красе. Приехали. Карета остановилась, и в дверном проёме показался Прохор. Его бабушка и правда жила на опушке. Лилит домчала нас до места за считанные минуты, но у меня столько вопросов осталось к Филиппу. Вечером перед сном спрошу. Оставив зонтик в карите, сделала шаг на пыльную дорогу и осмотрелась. Сегодня погода просто замечательная. Пробубнила себе под нос. Сейчас бы на дачу, позагорать, шашлыки, приятная компания подруг. Не горюй, если хочешь, я тебе составлю компанию. Что такое шашлыки? прошептал за спиной Фил. Ответить я не успела. Меня отвлекли. Навстречу мне по пыльной дороге поскуливая и подогнув переднюю лапу продал маленький беленький пушистый пёс, очень похожий на балонку. Бедненький, кто же тебя так? Я присела. Госпожа, вы что? Не трогайте пса, а вдруг у него блохи, возмутился Прохор. Собака так жалостливо посмотрела на меня и, не дойдя полуметра до моих ног, упала. Прохор, давай её отнесём к твоей бабушке, вдруг сумеет вылечить. И я, забыв, что нужно не просить, а приказывать, состроила грустную мордашку. "Госпожа Валерий, что с вами? Может, чтоб животинка не мучилась, я её прибью? Кулак у меня сильный, одним ударом быка ко с ног. Кому она с тремя лапами нужна? Ни двор охранять, ни дичь загонять. Прохор, где твоё сострадание?" Я потянулась к пушистой голове. Пёс неожиданно открыл глаза. Сел на задние лапы и подставил мордашку для ласки. Я, погладив страдающее животное по голове, уже решила встать и включить злую госпожу, как пёс открыл пасть и мурлыкающим голосом произнёс: "Ещё, госпожа Валери, ещё минуточку за левым ушком почешите, а лучше на ручки возьмите, поближе к тёплой груди". И я уверена, что мой визг услышали в другом конце деревни но не привыкла я к магии. Прохор громко присвистнул и закрыл меня широкой спиной. Ты кто такой будешь? А ну прими свой истинный облик. Госпожа Валери кричите вы знатно! Я чуть на правое ухо не оглох. Невозмутимый Прошка попытался прочистить указательным пальцем ухо. Она, она говорит. Я закрыла рот двумя руками, чтобы еще чего лишнего не ляпнуть. Да, я видела чёрного дымного пса в кабинете. Пыжижала там, но тот пёс был сказочный, а этот же самый настоящий дворовый и разговаривает словно человек. Оборотни это, решил вас разыграть. Только чего такой маленький? Может, в детстве недокормленный? Прохор почесал затылок. Да и не бывает собак оборотней, кажется. Нет, он ещё сомневается. Прохор, так бывает или нет? И если он не оборотень, то кто? Я видела, что Пушистик медленно, но верно ползет в мою сторону, совершенно не думая принимать человеческий облик. Я что, всерьез стою на улице и со слугой рассуждаю, бывают ли собаки оборотни? А вот сейчас у бабули и узнаем. Он, не боясь, схватил пса за шкирку и направился к дому, из которого уже вышла удивленная женщина. Наверняка я ее напугала своим визгом. Госпожа Валери, захныкал пёс. Этот зверк мне больно делает. Возьмите вы меня на ручки. И он натурально протянул передние лапы в мою сторону. Ох, как бы заикой не остаться с этой магией. Потерпи, пёсик, сейчас тебя вылечат. И мне таблетка Валериана не помешала бы, а лучше две. Нет, пять. Заходите скорее в дом, шуму на всю улицу наделали. Скоро все соседи сбегутся посмотреть, от чего барыня к крепостной в дом идёт. Чего надумали? Ой, чего надумали? Да сейчас-то что не так? Дурно в раз в имении анархия, то почему мне не воспользоваться случаем и не приехать к бабуле молочного брата? Кто бы знал, что в деревне все на язык остры.